Наша Катерина просто кипит. Я вернулся в Петербург ещё до объявления войны, и в моей голове почти болезненно пульсировал идиотский рефрен для детского понимания. Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, и от волка уйду.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 кажется, и сами петербуржцы, лучше других россиян осведомлённые, не слишком-то верили, что доживают последние дни мира. Посетив однажды недорогой ресторан на Стрелке, я был удивлён легкомыслию публики, которая откровенно потешалась над сущей ерундой, преподносимой со сцены балалаежниками. В далёком ущелье Кавказа царица Тамара жила На ней треугольная шляпа и серый походный сюртук. По возвращении в столицу первое, что меня поразило, так это бешеное падение цен на все товары и баснословная дешёвизна продуктов. А цены всё падали и падали. Это было результатом июльского кризиса. Вдруг не стало экспорта, а потому все торговцы спешили сбыть свои товары.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 Болгарию на рельсы Тройственного союза против России. И частенько сожалел, что Апис не довёл заговор до конца, чтобы прикончить этого халуя Гёгенцоллернов и Габсбургов. Мне кажется, мы просто не сумели купить эту продажную сволочь, а банковский концерн Дисконто-Гезершафт вовремя отсчитал болгарскому царю 500 миллионов франков. С высшим начальством я мало общался, и только один раз о моих делах справился генерал Дюнушкевич. Ну, чем можете порадовать? Радости мало. И, пожалуй, я солидарен с мнением Конрада фон Гетцендорфа, который недавно отпустил комплимент по нашему адресу: "Боли схожи с оплюхой. Победить русских очень трудно, но и самим русским трудно быть победителями". Поглощённый делами, я жил очень скромно, совсем не грешил винопитием и не нарушал седьмую заповедь, хотя соблазнов было хоть отбавляй. Я сознательно избегал шипов и роз Гемнея и босидящий на самом верху вулкана скоро уже сообразил, каким извержением закончится юльский кризис и ни одна Помпея будет засыпана пеплом. Случай возобновил моё давнее знакомство с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бревевичем, приехавшим в столицу из Чернигова. Он был старше меня лет на 5, если не больше, но выделялся своей образованностью. Помимо Академии Генштаба, окончил Межевой институт и Московский университет. Я был извещён, что его брат Владимир Дмитриевич убеждённый большевик.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 крутятся не только мадистки и спекулянты бриллиантами. Через неё в дом военного министра проник и некий Альшюллер, бывший у нас на примете ещё в Киеве. Но едва раздался выстрел в Сараево, как он моментально скрылся, а следы его обнаружились в Вене. Подозретен и полковник Месаедов, окружённый всякой нечистью.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 И вот, настал судный день, день 1 августа 1914 года. Утро. Кайзер накинул поверх нижней сорочки шинель прусского гренадера и в ней принял Мольтке как солдат солдатом. Германские грузовики, заполненные пехотой в шлемах Фельдграу, уже мчали с подсветущим дорогом нейтральных стран, где никто их не ждал. Часы пробили полдень, но граф Апурталеса в кабинете Сазонова ещё не было. Германский посол прибыл, когда телеграфы известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург, и теперь войска кайзера готовы молнией пронзать Бельгию. Пурталес спросил: "Прекращает ли Россия свою мобилизацию?" "Нет", кратко ответил Сазонов. Я ещё раз спрашиваю вас об этом. И я ещё раз отвечаю вам тем же: нет. В таком случае, я вынужден вручить вам ноту. Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась высокопарной фразой: "Его величество кайзер от имени своей империи принимает вызов". Это было попросту глупо, можно подумать, усмехнулся Сазонов. Мы бросали Кайзеру перчатку до тех пор, пока он не снизошёл до того, что вызов принял. Россия не начинала войны. Нам она не нужна. У нас достаточно и своих, не лишённых проблем. Мы защищаем свою честь, напыжился Пурталес. Сазонов в безнадежности открыл и закрыл чернильницу. Простите, но в этих словах пустота.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 Затем, объявив России войну, германский посол сразу как-то ослабел и шаркая поплёлся к окну, из которого был виден зимний дворец. Неожиданно он стал кланяться всё ниже, пока его лоб не коснулся подоконника. Порталеса буквально сотрясала в страшных рыданиях. Сазонов подошёл к нему, похлопал его по спине. "Взбодритесь, коллега, нельзя же так отчаиваться". Пурталис с горячей пылкой заключил министра в объятия. "Мой дорогой, что же теперь будет с нами? Проклятие народов падёт на Германию. Ах, оставьте! Разве вы или я хотели войны?" На выходе из министерства Пурталиса поставили в известность, что для выезда его посольство завтра утром будет поддан экстренный поезд к перрону финляндского вокзала. Сбору были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков. Но в 4 часа ночи созонов разбудил его звонком по телефону из министерства. Кажется, нам не расстаться. Дело вот в чём. Государь только что получил телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы наша армия ни в коем случае не нарушала германских границ. Я никак не могу освоить в своём сознании. С одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой эта же Германия просит нас не переступать её границ. Этого я вам объяснить не могу, отвечал Пурталес. В таком случае, извините, всего хорошего. На этом они нежно и навсегда расстались. Примечательно,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 Побольше допинга, восклицал Сухомлинов. Германия лишь мыльный пузырь, заключённый в оболочку Крупповской брони. Моя Катерина просто кипит. Дома сам чёрт ногу сломит. Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику. Щиплют корпию, режут бинты. Вот лозунг наших великих дней: всё для фронта, всё для победы. Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что всё-таки не он, а великий князь Николай Николаевич, матёрый алкоголик и бабник, назначен верховным главнокомандующим, как дядя царя. Петербург давно не ведал такой жарищи, а Янушкевич уже хлопотал о валенках и полушубках. Помилуйте, с меня льёт пот, какие валенки? Ещё и подковы с шипами на случай гололедицы. Да мы через 2 дня будем в Берлине, смеялся министр. Нынешняя война не семилетняя, когда наша бедная Лиза не знала, как ей устыдить Фридриха Великого. На Исакиевской площади озверелая толпа патриотов уже ограмила германское посольство. Уродливый храм тевтонского духа, отвечающий призыву кайзера, Цольре завёт на бой. С крыши летели на панель бронзовые кони-буцефалы, вздыбившие копыта над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев, рубили в куски старинную мебель, под ломами дюжих дворников с жалобным хрустом погибала драгоценная коллекция антиков графа Пурталеса. Настроение этой дикой толпы лучше всего отобразил Маяковский ещё молодой.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 frischer, frommer, fröhlicher, freuer. Освежающее, благочестивое, весёлое, вольное. Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами: "Ещё до осеннего листопада вы все вернётесь домой". В русском генштабе появился полковник Базаров. бывший военный аташе в Берлине. Он просил дать ему свои же секретные отчёты с 1911 года. Был удивлён. Я не вижу пометок министра. Читал ли их Сухомлинов? Подшивали аккуратно? Наверное, читали. Базаров отшвырнул фолиант своих донесений. Это преступно, закричал он. Что мне с того, что его Катерина кипит как самовар, если я в Берлине напрасно вынюхивал, подкупал и тратил казённые тысячи? Не я ли предупреждал эту Катерину, что военный потенциал немцев превосходит наш и французский вместе взятые? Вы забыли об Англии, тихо напомнил Энгель. Да плевать я хотел на вашу Англию. Совсем остонел Базаров. Для англичан война это спорт, а для нас, для россиян, война это смерть. Бравурная музыка лилась в открытые Настежь окна. Шла русская гвардия, добрые молодцы кровь с молоком, касаясь ожень в плечах. Они были воспитаны погибать, но не сдаваться. Ах, как звучно громыхали полковые летавры! Столичные рифмоплёты поспешно строчили стихи для газет, чтобы завтра же положить в карман лишнюю пятёрку. И поистине светло и свято дело величавая войны. Серафимы ясные и крылатые за плечами воинов видны. Сухаминов названивал в Генштаб Янушкевичу: "Ради бога, побольше допинга! Катерина кипит, хочется рыдать от восторга. Я уже отдал приказ, чтобы курорты приготовились для приёма раненных. Каждый защитник отечества хоть разок в жизни поживёт у нас, словно родчит". "Владимир Александрович", отвечал Янушкевич. "Люди по 3-4 дня не перевязаны". Раненых не кормят. Бардак развивается по всем правилам великороссийского разгильдяйства. Без Петровской дубинки не обойтись. Пленные ведут себя хамски, требуют вина и пива. Наших санитаров обзывают ферфлюхт да руссен. А наша воздушная разведка? Ну что? Здорово на авиатели? А наша артиллерия небось наснарядили? Я кончаю разговор. У меня отложенные дела. — Допингуйте, дорогой, побольше допинга. Империя вступала в войну под истошные вопли пьяниц, с тихим ужасом воспринявшим сообщения газет о введении в стране сухого закона. Все алчущие спешили напоследок надраться так, чтобы в маститой старости было что рассказать внукам. — Вот когда война с Германом началась, у-у-у, что тут было... Мерно и чётко шагала русская гвардия. Под грохот её сапог кричали женщины: "Ура!" и в воздух чепчики бросали. Из храмов выплёскивало на улицы молебные антанты: "Господи, спаси императора Николая! Господи, спаси короля Британии! Господи, спаси французскую республику!" Литавры гремели, Дождём хризантем покрывались брусчатые мостовые парадиза империи. Самое удивительное, что добрая половина людей, звавших сейчас на Берлин, через 3 года станет кричать: "Долой войну!" А газетчики надрывались: "Купите вечернюю! Страшные потери! Кайзер уже спятил и скоро, кажется, в бедламе! Последняя новость: наши войска пленили парадный мундир императора Франции Иосифа!" Звонок. Что вы, мама? Белое-белое, как на гробе глазет. Оставьте о нём это, об убитом телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза, газет. На пороге кабинета Сазонова уже стоял полялог. Умоляем спасите честь Франции. Август. Битва на Марне. Немцы шли прямо на Париж.